Глава 19. Если появились сомнения, что узор верхней части туловища не соответствует общей концепции вашей работы, заранее свяжите образец. Иначе может случиться так, что почти готового мужа придется распустить. Как связать себе мужа, практическое руководство в семи уроках. Оставив неподвижную гику под моим присмотром, Хенрик вернулся в соседнее купе, к ее сообщнику и, как оказалось, вдохновителю. Через минуту ко мне присоединилась Ильса и с разгону сообщила о своих планах на нашу квартиру. «Улли, не сердись, но мы с Торви хотим побыть вдвоем. А мне куда идти? В ночлежку?» «У Хенрика своя квартира, а после всего, что написали о вас двоих газеты, тебе самое время туда попасть», — объявила кузина с хитрым видом. Сразу же захотелось узнать, что именно она прочитала про нас двоих в газетах, но на это и был расчет. «У нас тоже своя квартира, большая, места хватит, и вам, Сторви, и мне». «Ну, Улли, мы только вчера поженились», — стала конючить Ильса. «И мне хочется показать, какая я хозяйка, и... и вообще, войди в положение». Входить в положение я категорически отказалась. Мало того, что поженились они втайне от семьи, и что я их прикрыла на целый день. «Так еще и спать теперь в собственной квартире не могу». «Я хотела как лучше», — кузина сделала вид, что обиделась. Пришлось рассказать о предложении Хенрика вернуться в Сальберг не завтра, а послезавтра, и она сразу повеселела. «Тогда мы успеем заскочить к родителям Торви, а то он очень переживает, что ничего им не сказал». Как показалось мне, Торви вообще ни о чем таком не думал, но Ильсе, конечно, виднее. Вы с Хенриком тоже приглашены, как ни в чем не бывало, продолжила кузина. Заодно познакомишься с моей свекровью и убедишься, какая она милая и простая. Прости, но у нас уже есть планы, улыбнулась я и рассказала, что Универсал предложил свою помощь в поисках отца. Но такие мелочи Ильсу никогда не смущали. Она махнула рукой и сообщила, что все равно собиралась к старшим торвальцам вечером, так что все складывается как нельзя удачно а потом объявился официант с тележкой, нагруженной нашим ужином. И мы занялись делом. Выложили часть еды на стол тут, а вторую часть понесли в купе к магам. Те как-то быстро перестроились и перегруппировались, так что внезапно Торвис с Ильсой попали в купе к Дисе Гике, а я осталась с Хенриком и Дье Есть при воре, пусть и обездвиженным, было неудобно. Пусть он и не хороший человек, но человек же... Хенрик со мной согласился, поэтому задвинул профа дальше к окну, освободил часть стола от его вещей, сгружая все в свой универсальный карман и только перед мешочком с торчащими веточками липомелы притормозил. «Не уверен, что эта конструкция выдержит болтанку», — пробормотал он под нос. «Надо бы добавить прочности и стабильности». И тут началось. Он вынимал из ниоткуда мотки веревки, бумажные пакеты, шары и кубы из прозрачного стекла. Вилки, кастрюли, металлические цилиндры и даже небольшой кубок под золото, украшенный блестящими стекляшками. Правда, мельком взглянув на профа, я усомнилась в правильности своей догадки. Несмотря на неподвижность, лицо вора артефактов сделалось красным, а рот приоткрылся еще больше под весом отпавшей нижней челюсти. Возможно, кубок был по-настоящему золотым и даже артефактным. Место на столе не осталось. И Хенрик принялся выкладывать свое имущество на сиденье. Вагон качала, что будет, если все упадет. У тебя там случайно спиц и пряжи нет? Шутка оказалась неудачной. Чуть порывшись в своем нигде, универсал вытащил и пару спиц, и два клубка, объяснив, что собирался подумать над заклинанием скоро вязания. Ой-ой, какой же он ми... Мысли додумать не удалось, потому что в этот момент из ниоткуда выскочил металлический слиток из того редкого сплава, в котором был отлит памятник Сигурду Высокому Бьорнстону. Кажется, даже Хенрик не ожидал от него такой прыти, но поднес слиток к мешочку с липомелой. Если бы не видела все собственными глазами, ни за что бы не поверила. Металл растекся по столу, как горячий воск, окружил мешочек с медвежьим камнем со всех сторон и снова стал обычным редкосплавным слитком. Я испугалась, что проф охватит удар — Из красного он стал багровым, а челюсть затряслась. Правда, вагон сильно качнуло, так что пришлось отвлечься на сбор хендриковых вещей обратно в карман. «Но, Сигурд!» — поднос возмущался он. «Но, тихушник! В сплаве-то, на первый взгляд, никакой магии!» В магии я не понимала ничего. Зато вовремя прибрала себе спицы и пряжу, потому как дорога долгая, а сидеть просто так скучно. Хотя, через пару минут, когда Хенрик снял заклятие неподвижности с профа, скука нам больше не грозила. «Где ты взял Руду Ниссе?» — первым делом проверещал тот не своим голосом. «Руда Ниссе? Надо же, первый раз слышу. Даже потомок не определил, из чего сделан предок памятник. А проф, оказывается, знает». Универсал склонил голову набок, словно прислушивался к чему-то, и предложил рассказ о Руде в обмен на информацию о заказчике Бьёрнстона. При этом взгляд у него был оценивающим. Я часто видела такое у покупателей, когда человек решал, стоит ли товар торга. А вот у профа глаза забегали. Было видно, что пресловутая руда Нисса безумно привлекает вора артефактов, но не настолько, чтобы признаться в краже медвежьего камня по чужому заказу. И я решила подыграть. «Не расстраивайся, дорогой». Я положила ладони на руку Хенрика и слегка ее погладила. «Твоя бывшая мачеха уже все рассказала». Даже имя заказчика назвала. А Дье Венгварцен пусть молчит и никогда не узнает об этом сплаве. «Ты права, милая. Мою ладонь универсал накрыл своей. Ему все равно теперь эти знания не пригодятся». И хотя взглядом он контролировал профа, я почувствовала в прикосновении и благодарность, и что-то еще. От тепла руку будто даже слегка покалывало, и я поспешила разорвать контакт. «Гика ничего не знала. Она и соврет, недорого возьмет лишь бы вернуться к Родерику», — не выдержал венгварцен, «Чье бы имя она ни назвала, это чистейшая ложь». Не берусь судить, легко или нет, Хенрик добыл у него информацию о заказчике. Раньше я ведь с ворами не сталкивалась, но показалось, что играючи. Незнакомое имя заставило глаза мага на миг заблестеть, а потом он снова обездвижил профа. После мы наконец-то поужинали, но от нервов я совсем не чувствовала вкуса. Хотя маг даже погрел каким-то заклинанием в еду. При воре я не стала ничего спрашивать. Ни про руду, скорее всего, Хенрик и сам ничего о ней не знал. Ни про заказчика, ни про завтрашний день. Пристроила на коленях клубок белой шерсти, чтобы не упал, взяла спицы и бездумно набрала петли. Не знаю от чего, но вдруг захотелось сделать что-то для Сигурда. Да-да, он давно памятник, но ведь помог же. «К тому же герой и теперь точно связан с Нисса. Оставшаяся дорога пролетела незаметно. Я выбрала несложный рельефный узор и шпарила по прямой, представляя, как ветер будет играть новеньким шарфом на шее предка памятника. Правда, Хенрик слегка расстроился, когда узнал, что подарок не ему. Пришлось пообещать, что свяжу такой же на обратной дороге. И в самом деле, почему я раньше не подумала, что и магу нужен какой-то знак внимания?» Видно, потому что прежде я считала его чужим. Ой, ой! И ведь йоль все ближе, а у меня тулупчик на кружку бабуля еще не постиран. А как дарить без товарного вида? Вот повезло-то с невестушкой. Широко улыбнулся Хенрик. Знать бы раньше, добавил он намного тише и умолк. Довязать шарф в поезде я не успела. Просто ведь памятник, он побольше обычного человека. Ему другой размерчик нужен. Да и пряжа закончилась. Ничего, завтра в лавке будет время. Хенрик попросил проводника открыть для нас вторую дверь в конце вагона, чтобы другие пассажиры не помешали встрече магнатзора и воров артефактов. Но на перроне Арнстона стоял сам первый советник. Не один, конечно, но его фигура сразу выделялась среди пустого пространства, куда охрана не пускала других встречающих. Хейвальд Бьорнстон был похож на Сигурда в степени седьмой воды на Киселе но почему-то в их родстве я не засомневалась. Пока незнакомые люди выводили из вагона Гику и Профа, я смотрела на советника в окно и нервничала не пойми от чего. Вроде бы все уже закончилось, сейчас возьмем такси до дома, а вот было неспокойно. Первыми на перрон спустились Ильса и Торви, потом Хенрик подал руку мне. «Дед, хочу представить тебе Дису Лейс Даттир», первым делом сказал он. Но ну, наконец наконец-то!» Хорошо поставленным низким голосом, хотя о чем я, он каждый день речи произносит, ответил тот. А то вся страна знает невесту внука, а я нет. Согласись, не порядок. И подмигнул мне. Потом он благосклонно поздоровался с Торви и поздравил с бракосочетанием Ильсу. Кузина заразовела от удовольствия и ответила ему что-то милое. Пора было брать дело в свои руки, так что я тоже мило улыбнулась и сказала. «Мне тоже очень приятно познакомиться, но время позднее. Торви, нам нужно такси». Улья, я забыл тебя предупредить», — начал мягко Хенрик, но тут вмешался его дед. «Внучка, окажи честь моему дому». Пока я открывала рот, предполагаю, что челюсть моя отвалилась так же, как у профа при виде руды Ниссы. Обрадованная Ильса стала благодарить советника. И такими оборотами, которых я прежде от нее не слышала, Радушный прием, с великим почтением, проникшись вашим прекраснодушием, готовилась что ли? Отменная речь, похвалил ее советник. Ну а ты, Улле, что скажешь? Дед, не дави на нее, вмешался Хенрик. Но советник, похоже, был таким же сторонником неприложности законов гостеприимства, как и моя бабуля. Делать было нечего. Я прикрыла рот, вежливо улыбнулась и сказала, что с удовольствием проведу ночь в его доме пробормотав «вот и славно», советник лихо развернулся и по его знаку охрана перекинула подвесной магический мостик через все пути прямо к вокзальной площади. Ильса повисла у меня на шее и прошептала свое «спасибо», а я сказала, что забегу домой утром. Советник прошел по мосту первым, а потом Хенрик предложил руку мне. «Не бойся, дед не злой», вновь неожиданно мягко сказал он. «Бояться я не боялась» но о неприятном задумалась. Вроде бы Мак говорил, что предупредил главу рода о выдуманной помолвке. Так к чему такое внимание к скромной внучке Дисы Фрейдерин? Через несколько шагов мы оказались возле огромного снегомобиля с гостеприимно распахнутыми дверями. Сзади у него было не одно пассажирское сиденье, а два, друг напротив друга. Советник уселся первым, потом вежливый Хенрик затолкал внутрь меня. Куда деваться? Пришлось лезть и уже следом сел сам. Почему-то не рядом с дедом, а рядом со мной. Довелось же попасть в сети высокородных бьёрнстонов. Снегомобиль тронулся с места, постепенно набирая скорость. Ночной Арнстон, по которому он мчался, накануне праздника сверкал и переливался, как самый яркий игрушечный шар на ёльском дереве. А я старательно делала вид, что мне не впервой кататься на такой машине по ночам. «В резиденцию», — негромко приказал советник водителю, — и повернулся ко мне. «Улли, Хенрик, расскажите мне о ваших планах». Йоль встречаем в Сальберге», — выпалила я самое главное. «Это не обсуждается», — поддержал меня Хенрик. Советник на пару секунд посмотрел мне прямо в глаза, перевел взгляд на внука и вдруг развеселился. «С планами у вас полный порядок. Тогда что за дела с этим клятым артефактом? Кому он так сильно понадобился?» Хенрик назвал имя, которое было совершенно незнакомо мне, зато знакомо его деду. «Отличная работа, парень». «Непонятно, откуда он проведал о нашем семейном скелете», расслабленным тоном произнес маг. «Старые враги порой знают нас лучше, чем старые друзья», вздохнул советник. «Мне-то непонятно другое, как бы он использовал камень». «Мне вообще все это казалось тарабарщиной, но ведь дело-то вовсе не мое. зачем лезть?» Я снова посмотрела в окно и поняла, что снегомобиль несется вдаль от центра Арнстона. И вдруг услышала слова советника. «Поздравляю, ты отхватил редкое сокровище. А еще она вяжет шарф Сигурду», — с гордостью ответил его внук. Повернувшись к нему, я поняла, что переспрашивать, обо мне ли речь, глупо, но с чего советник решил обозвать меня сокровищем. «Сигурду», — удивился и нахмурился он, — «его сальбергскому памятнику». Объяснил Хенрик. Кстати, инструкция не полная. Чтобы предок помог, нужно до него дотронуться. И он рассказал, как двинулся всего маха по редкому сплаву, случайно оказавшемуся рудой нисы. Советник заинтересовался, так что на какое-то время они оставили меня в покое, а снегомобиль сбросил ход, так что я рассмотрела высокий и длинный кирпичный забор, вдоль которого мы ехали. Ворота в заборе напоминали вход в какую-нибудь крепость но машина проехала внутрь без затруднений. Двор резиденции советника был полностью расчищен от снега. Огромная каменная махина возвышалась над нами темным монолитом, где не горело ни одного окна. Но на монументальной двери со здоровым кольцом вместо ручки висел изящный венок из лепомелы, перевитый лентами и украшенный бронзовыми колокольчиками, так что я вдруг почувствовала себя почти как дома. Советник распахнул ее. И мы оказались в обширном холле, в котором сразу же зажегся свет. Где-то в отдалении раздался стук. И почти сразу же перед нами появился немолодой, но статный Дье. Неужели настоящий Дворецкий, который отобрал у нас с советником шубы, а у Хенрика его теплую куртку? «Ужин», — уточнил он. «Дети устали, Росфальд», — ответил старший Бьёрнстон. «Приготовим комнаты на втором этаже». А младший представил меня Дворецкому на что тот вполне справедливо заметил. «Полагаю, Ди Салейс Даттир не откажется от стакана теплого молока с капелькой меда перед сном». «Кто же откажется?» — поддержал Хенрик. «И деду налейте, Росвальд». Потом советник пожелал всем хорошего отдыха и исчез за дверями своего кабинета. А мы с Хенриком пошли на второй этаж вслед за Росвальдом. Нам надо поговорить, вполголоса сказала я, собираясь выяснить, во-первых, почему советник назвал меня сокровищем, а во-вторых, зачем он вообще встретил нас у поезда и потащил к себе. Надо, кивнул маг, но не сейчас. Ты действительно устала. Я поняла это, когда вместо возмущенного ничего подобного, широко зевнула. Ладно, поговорим завтра, так и сказала. Комнату, которую отвел мне дворецкий, я толком и не рассмотрела. Силы не было даже на душ. Разобранной постели и подготовленной ночной рубашке я только слабо удивилась, а возникшему прямо на прикроватном столике стакану молока уже не удивилась совсем. Едва за мужчиной закрылась дверь, я выпила молоко, кое-как разделась, залезла под одеяло и заснула, не успев повернуться на бок. Снились мне почему-то чужие сны. Иногда во сне ты понимаешь, что это сон, а иногда нет. Так вот, я не только понимала но и точно знала, что вижу сны высокородных бьёрнстонов. Вместе со старшим мы ловили рыбу. Я таких огромных в жизни никогда не видывала. Морда длинная, зубы острющая, жуть. На лодке посреди лазурного теплого моря. Такого моря я даже представить себе не могла. Советник был так увлечен рыбалкой, что меня просто не заметил. А младший гонял по пустым улицам на снегомобиле и сначала тоже не обратил внимания, что в своем сне больше ни один. И вот что странно, мне показалось, что он все время попадает в один и тот же тупик, упираясь капотом машины в глухую стену. Правда, к третьему разу Хенрик меня заметил и спросил, что я тут делаю. Если бы я знала ответ, то сказала бы, а так просто пожала плечами. «Наверное, ты мне просто снишься», — решил он. Пришлось сознаться, что это я вижу его сон. «Вот же великанская отрыжка», — сказал он себе под нос, Все еще хуже, чем я думал». «Похоже, кольцо оказалось с подвохом», — обратился он уже ко мне. Еще с каким?» — кивнула я. «Оно не снимается». Мак, конечно, полез проверять. Чуть палец мне не оторвал. Но кольцо сверкало ехидненько и сидело прочно, словно срослось с кожей. «Мы что-нибудь придумаем», — Хенрик, похоже, убеждал в большей степени не меня, а себя. Но и всегда остается возможность жениться, а потом развестись». «А ты не хочешь жениться?» — спросила я, старательно имитируя беззаботный тон. «Отец выработал во мне стойкое отвращение к этой процедуре», — честно признался он. «Но если до этого дойдет я обещаю, что не доставлю тебе никаких хлопот». «Хорошенькое дело. Как это вообще понимать?» «Кольцо, артефакт?» — спросила я, чтобы переключиться. «Знаешь, наша ведьма сказала, что оно само с меня свалится, если разорвать помолвку. Только ведь помолвка-то у нас не настоящая». Артефакт, подтвердил маг, и похоже имеет свое собственное мнение на сей счет. Прости, это я виноват. Конечно, ты, согласилась я, но обижаться на тебя почему-то не получается. Знаешь, если бы не наши заморочки, я бы в тебя влюбился. Ты ведь идеальная, я раньше и не думал, что такие бывают. Ты мне тоже нравишься, хмыкнула я. А пока ты еще не влюбился, расскажи, почему твой дед притащил нас сюда. У него на тебя планы. «Так что хорошо все обдумай, прежде чем давать ответ». Я только собралась спросить, какие еще планы, как вдруг заметила, что обстановка изменилась. Во сне так бывает. Ты только что была в одном месте, и раз — уже в другом. И сюжет тоже стал другим. Мы с Хенриком оказались в Сальберге, возле конторы щитовода Дие Громстона. В снегомобиле я снова полезла обнюхивать мага, и он снова прикрыл глаза. Но дальше случилось то, что заставило меня проснуться. Проснуться и пожалеть, что я так толком и не распробовала вкус нашего поцелуя. Это сон. Просто сон, и не надо придавать ему значения. Мало ли что может привидеться на новом месте, да еще под крышей резиденции первого советника. Я вскочила и стала одеваться. Время было ранним, но кто-то в доме точно не спал. Уже с лестницы доносился запах бодрящего чая с зиморожкой и свежей выпечки. Искать кухню долго не пришлось. Я просто доверилась обонянию. Ранней пташкой оказался советник, который пристроился с газетой и своей большой белой кружкой прямо к кухонному столу. Тут, правда, и стол был особенный. Длинный остров со скругленными углами, жаровней и какими-то странными маленькими весами. «Хорошего утра!» поздоровалась я обозревая остальное убранство большую плиту кучу полок с тарелками и развешенное на стене медные сковородки хорошего он поднял голову и отложил газету рад что ты пришла хотелось бы поговорить без хенрика кажется во сне дедушкин внук предупреждал как раз об этом но прежде чем начать разговор бьорнстон старший предложил мне чай и свежеиспеченные булочки отникиваться я не стала. Аромат был изумительным. «Вот и славно», — улыбнулся советник. «А теперь скажу прямо. Меня очень устроит такая невестка, как ты». У меня открылся рот, но ничего, кроме «о», я выдавить из себя не смогла. Рот должен продолжаться, а Хенрик категорически против женитьбы, понимаешь? «Понимаю и полностью его поддерживаю. Это вырвалось у меня почти что против воли». «Особенно радует отсутствие между вами двумя романтических глупостей», — продолжил советник, сделав вид, что не расслышал. «Хенрик, парень разумный, да и ты, насколько мне известно, сторонница договорных браков». «Вы о чем сейчас?» — спросила я почти сердито, потому что обиделась на романтические глупости. «Всякой девушке хочется романтики, и нам вообще не важно, что думают об этом мужчины. Главное, чтобы держали свое мнение при себе». «Я взаимной выгоде, внучка. Ведь и тебе, и твоему клану это только на пользу. Я уже не говорю о социальном статусе. Возьмем только продажи в твоей лавке». Он доверительно взглянул прямо в глаза. «Поверь, они еще до свадьбы вырастут на порядок. Так что советую уже сейчас озаботиться новыми моделями и их качеством. А если подойти к делу с умом и привлечь покупателей из нашего круга, то скоро откроешь вторую лавку. Свою, а не клановую». «Заманчиво, что и говорить. Только мне и в клане хорошо. У нас все наилучшего качества», вежливо, но возразила я. «И почему вы говорите о браке со мной, а не со мной и Хенриком?» «Сама подумай, кто же лучше невесты может убедить жениха?» с усмешкой ответил он. «Вы же знаете, что помолвка была фиктивной», снова возразила я. «После интервью в Сальберге даже его величество уверен, что у вас все по-настоящему». Теперь советник широко улыбнулся. «Сыграли вы отлично, значит, и дальше сможете притворяться». Сказать ему, что ничегошеньки не понимаю, или промолчать, чтобы не нервничал. Признаться, я уже жалела, что вообще стала слушать. А Хенрика надо предупредить, чтобы приглядывал за дедом. Он, конечно, маг-универсал, но возраст почтенный. Ладно со мной, лишь бы с королем вот так не заговорился. «Но торговаться меня бабуля учила». Так что я спросила с совершенно серьезным видом. «Ну а вам какая от всего этого выгода?» «Неужели не догадалась? Родовое проклятие, милая!» Я взяла себя в руки и выдержала паузу, хотя в груди зашевелился неприятный комок, а в горле покалывало. Советник тоже молчал, явно ожидая вопросов. «Вот почему я в поезде Гику не дожала? К таким переговорам надо хорошо готовиться, информацию собирать, а не глазами хлопать». «И что же это за проклятие?» «Довольно оригинальное», — советник положил ладони одну на другую. «Семейное проклятие, настигающее всякого мужчину, решившего жениться по любви». Я снова не нашла, что сказать, кроме «о». А старший Бьорнстон продолжал говорить о том, что долгое время никто ничего не знал, ибо высокородным Бьорнстоном было не до любви, то есть женились они по расчету, а в остальном были нормальными магами-универсалами». И как гром среди ясного неба, проклятие объявилось, когда Родерик Бьорнстон влюбился без памяти в Мьелле инсдаттир К Мьелле у меня претензий нет, тяжко вздохнул старший Бьорнстон. Внука мне родила, да и в остальном достойная женщина. К тому же мы тогда еще ничего не знали о проклятии, но потом мой сын стал вести себя странно. Я вспомнила рассказы о любви обильном отце Хенрика и внутренне поежилась. Неужели именно так проявляется проклятие Бьорнстонов? Вот ужасто. Дед, не запугивай, Улли, ей это все вообще ни к чему, на кухне объявился Хенрик. Она спросила, я ответил, пожал плечами советник с невинным видом И для справки родарик никогда не был избалованным или распущенным, так что я обратился к лучшим специалистам по проклятиям. К ведьмам, кивнула я, потому что кто же лучше ведьма разбирается в проклятиях? И что вам сказали? Они нас не любят. Кенрик скорчил рожицу обиженного ребенка. Я ведь тебе говорил, у них варево в котлах киснет, если рядом универсал. Я промолчала, хотя в поезде он вспоминал ведьму, которая с его же слов проходу не давала, все твердила о проклятии. Сказали, проклятие старое, мол, повезло, что проявилось только сейчас, серьезно ответил его дед. И что принадлежит оно ведьме? так что снять невозможно». «Вот и я о том. Не любят они нас», — повторил Хенрик. «Сейчас главное, внук, что ты не любишь Улли, а она не любит тебя. Так что давайте-ка честным перком да за свадебку, и поскорей». «Жаль, что ты не клад», — буркнул Хенрик. «Я бы тебя прикопал». «Она же идеальная», — советник вздохнул и покачал головой. «Где ты еще найдешь невесту, чтобы и разумной была, и нелюбопытной?» И подняться за твой счет не хотела. Ты прав, она идеальная, и я не собираюсь портить ей жизнь. Веско ответил его внук. Улья, ты ведь еще не согласилась? Я покачала головой, и он выдохнул с облегчением. Хенрик, вид у советника был недовольный. Я не принуждаю, я лишь прошу, прошу вас обоих подумать. Да что тут думать? Не хочет он жениться, и не надо. Я тоже замуж не хочу. Мы доиграем наш спектакль для бабули, а потом... Мысля потом почему-то не думалась. Ну и ладно, будем делать дела по порядку. Главное — быть дома к Йолю.